Глава 18. Самая лучшая война та, в которой ты не участвовал. Рудольф Гесс. Из неопубликованных дневников. корпорация ныне это вовсе не экономическое объединение даже не финансовое. Корпорации, становой хребет всего производства, начиная от детских игрушек, кончая военной техникой. У корпов свои больницы, дома отдыха, почты, школы и, конечно же, свои армии, оснащенные по последнему слову техники и укомплектованные настоящими головорезами. Корпорация- это настоящее государство в государстве, и многие из них имеют собственные экстерриториальные земельные владения, где не действуют законы ни одного из государств, а действуют лишь правила и законы корпорации. Для них не существуют государственные границы и правила, накладываемые на обычных людей и даже на высшую знать. У них есть лишь одна обязанность – Они производят и продают свою продукцию по всему миру, вне зависимости от политических пристрастий текущих войн. Рубис Шагор. Из статьи «Правда, как она есть». Вечерний Тибар. Рухол. Королевство Ревентал. Восемь последних этапов находились на отрезке пути в 6000 километров и были примерно равны от 600 до 800 километров, и проходили эти километры по относительно старой, но недавно отремонтированной трассе новой Королевской дороги. Четыре полосы с почти идеальным покрытием, где можно было разогнаться настолько, насколько это вообще было возможно. Поэтому гонщики готовились особенно тщательно проверяя двигатели, меняя все, что вызывало опасения. Лохарк вновь посадили на низкую резину и поменяли пружины подвески на более жесткие, потому как на трассе было полно крутых поворотов. После того, как механики закончили работать с машиной, ее полностью проверил Сиди Гулар, и после этого к ней выставили охрану. Повышенные меры безопасности были приняты после диверсии обнаружения в команде Лохарга сразу двух человек, работавших на других хозяев. А механик, который залил бензин в бак машины, просто исчез. И, как посоветовали люди из военной компании, искать его не нужно. Чтобы избежать подстав на старте и всяких столкновений, Алексей ушел со старта резким рывком, никому не дав даже малейшего шанса. Мощный двигатель чуть более 500 сил свободно тащил машину под три сотни километров в час, а напрямых на небольшой добавке форсажной смеси разгонял до 350. Рухол, Республика Арнах Урес-Далар, без смены президент Республики Арнах в последние 50 лет, Высокий, широкоплечий мужчина со скуластым вытянутым лицом, одетый в черный костюм и голубой шейный платок, получил известие о втором дереве сразу после его обнаружения. И если появление одного дерева, вызывающего эфирную аномалию, можно было списать на непостижимость мира, то второе дерево уже явно намекало, что это не просто так. И все бы ничего, но Арнахская республика сделала черный шторм частью своей стратегии выживания и расширения – и даже такая пока гипотетическая угроза ставила все планы под угрозу. Располагавшийся на севере Большого материка республика первый выходил из убежищ, и пока все остальные пытались как-то склеить разорванную жизнь, передовые отряды Арнаха захватывали очередной кусок территории, и поселенцы, которые возвращались на свою землю, упирались в пограничные столбы. Кстати, пограничная стража не препятствовала возвращению людей на свою землю, но все они принимали гражданство Арнаха. А весь секрет был в таблетках, которые придумал гениальный химик и биолог Туиси Гор. Когда шторм только утихал, но был еще смертельно опасным, и вся планета сидела по убежищам, люди, принявшие препарат, уже могли выйти на поверхность и начать захват территорий. Продвигалась республика неторопливо, захватывая за цикл от 30 до 100 тысяч километров, что больше площади Австрии, но за пять прошедших циклов полностью поглотило государство на севере материка и начало продвижение к югу. Для Арнаха даже падение общего поля на 10% было критическим, потому что таким образом время шторма уменьшалось до пары дней, и на это время уже можно было копать временное убежище, сохраняя базовое население. А землю, населенную людьми, уже просто так не занять. Придется воевать, и учитывая количество врагов, которое нажила республика, война эта не будет легкой. Именно вооруженные силы Арнаха предприняли попытку уничтожения дерева, так как черное болото частично располагалось на территории республики. Вот поэтому президент Доллара сидел на террасе своего дворца, бездумно глядя на чуть штормящий океан, попивая горячий салк. Он, выбитый из колеи выкладками аналитического отдела, просто не знал, что делать. Выходило так, что нужно остановиться в захватах земель и искать какой-то другой способ роста, а их было совсем немного промышленно-научный и религиозно-мистический. И оба были недоступны республике в ближайшие пару сотен лет. Наука не та область, которую можно просто залить деньгами для получения результата. Да и производство мгновенно не построить. А внешняя экспансия давно стала частью не только экономической стратегии государства, но и частью идеологии. Но самое главное, что президент просто терял всякое спокойствие, видя, как кто-то или что-то разрушает его так тщательно выверенные планы. Рехал. На террасу вошел глава разведки генерал Туборс. Пришли данные от агентов, и мы обнаружили кое-что интересное. «Ну?» Президент развернулся вместе с креслом и внимательно посмотрел на генерала. Просеивая людей, так или иначе имевших отношение к событию, мы вначале обнаружили такого деятеля, Алекса Рокова. Мелкий жулик, подрабатывавший контрабандой на Черном болоте. Но, как оказалось, это всего лишь внешний слой. Получив деньги за украденный где-то карабас и троном, он всплывает уже в качестве партнера-механика-самоучки Сиди Гулара. Автомобиль, который они построили, коренным образом отличается от существующих машин. Хочу отметить только, что на бездорожье он быстрее вездеходов, а на трассе обгоняет гоночные машины. Плюс его кузов не пробивается пулей, видимо, сделан из бронелиста. «Все это интересно, но...» – президент покачал головой. Самое главное, что этот Алекс покинул черное болото перед тем, как мы обнаружили дерево. После этого он примкнул к гонке, и второе дерево было высажено практически по маршруту следования, буквально в шести сотнях километрах от базового лагеря гонок. Уже лучше, Даллар кивнул. Сам Алекс носитель аномалии. Прибор нашего агента явно показал превышение его ядра над общим фоном на 20%. А вот это уже серьезно, президент вновь кивнул. Хорошо, Тубарс. От меня вам что нужно? Санкции на устранение? считать она у вас есть. Нет, Рихал, генерал поклонился. Его, кроме наемников из ГАЭТ, охраняют Корпы, военное крыло Коруса, плюс гвардейцы Тагурс до да пара десятков соскорей. Всего вокруг толчился больше трех сотен боевиков. Боюсь, с помощью агентуры этот вопрос не решить. На этот раз УРС далар молчал долго. Ссориться с Корпами глупо, но еще глупее ссориться с герцогом Гетисом. А уж ссора с хозяевами гонок десяти корон вообще эпическая глупость. Да, на Рухоле вроде как ни у кого армии настоящей нет, но это только на первый взгляд. Президент точно знал, что на складах у корпов и глав государств есть танки, артиллерия и многое другое. И вообще тьма знает, что там есть у низарей допольно известно только то, что их техника двигается либо на электрической тяге, которую обеспечивают супераккумуляторы, либо топливные ячейки на водороде, что вполне объяснимо. Работает и техника в подземельях, и каждому двигателю на бензине или солярке к выхлопной трубе шланг до поверхности не протащишь. А у водородных ячеек выхлоп чистый. А ссориться с незарями не хотелось совсем. Примерно пять циклов назад тогдашний президент республики за какой-то тьмой полез в один из входов в подземелья и даже успел там кого-то пограбить. Но кончилось все тем, что навстречу армии республики выехала пара тяжелых бронемашин с парой тонких стволов на башне, и устроила республиканцам настоящий геноцид, поливая из 40-мм автоматических пушек, словно из пулемета. Да, у бронемашин республики был куда более крупный калибр, но пока машина делала хотя бы один выстрел, ее просто разбирала на металлолом очередь снарядов. Когда низушники выбросили армию республики из-под земель, они взорвали входы, обвалив их на протяжении нескольких километров. На этом конфликт иссяк. Но все знали, что у Нижних долгая память, и при случае не Низари еще выскажут республике свои претензии. Президент, придя к решению, кивнул. «Армейскую операцию подготовить, но проводить только с моего разрешения. Сейчас приложить все усилия для решения вопроса с помощью агентуры и наемных команд. Мне не нужен сам Алекс, мне достаточно его головы». Победа Алексея в пятнадцатом этапе практически прекратила соперничество за первое место. Теперь, с учетом набранных им очков, команде Лохарго было достаточно просто выйти на старт на последних пяти этапах и приз гонки десяти корон в их руках. Но Алекс не расслаблялся сам и не давал расслабиться команде, выходя на старт каждого этапа, словно на решающую гонку. Было пару инцидентов, когда его попытались столкнуть с трассы, но кончилось это для одного гонщика разбитой машины, а для другого и вовсе летально, когда на скорости в 300 км в час машина вылетела с трасс и врезалась в толстое дерево, которое росло рядом с дорогой. Лохарг был на предпоследнем девятнадцатом этапе, когда воздушный наблюдатель доложил о большой группе самолетов, приближающихся с юга. Все машины, которые защищали автомобиль Алексея, стали подтягиваться к источнику опасности – но те, как видно, имели план, и он сработал. Связав машины прикрытия воздушным боем и пользуясь преимуществом в численности, несколько самолетов пошли на низкой высоте на перехват Лохарга. Поскольку находиться в машине во время гонок стало действительно опасно, вместо Айры Гулар штурманом и вторым пилотом сел Гилитенгон, один из офицеров военной компании ГАЭД, имевший опыт гонок и хорошо разбирающийся в картах. Зачем на перерез гоночной трассе летят самолеты, Алексей даже не гадал резко остановившись, перебрался на заднее сиденье и когда второй пилот, занявший место водителя, бросил машину вперед, распахнул верхний люк, вытолкнул перед собой тяжелый длинный пулемет, высунулся из машины по пояс и стал быстро крепить оружие на турели. К моменту, когда передовой самолет открыл огонь из курсовых пулеметов, Алексей уже закрепил свой агрегат, воткнул короб с ленты, заправил ее и, дернув рычагом затвор, привел оружие к бою. Первый самолет промахнулся и проскочил над головой, воя мотором, а второй взял чуть правее, видно, беря упреждение. Алексей пилот нажали на гашетки одновременно, и на кончиках стволов заплясал огненный цветок. Дорожка всплесков прочертила линию по земле и звонко ударила по капоту, а очередь Алексея, который сначала взял слишком большое упреждение, прошла сначала перед винтом самолета, но когда он повел ствол левее, прошлась вдоль фузеляжа, оставляя сквозные дырки. И тут уже Алексей сдвинулся в сторону, ловя в прицел второй самолет, и, подловив его на высоте в пару десятков метров, вогнал в него половину ленты, развалив в воздухе. Самолет, который Алексей атаковал первым, с остановившимся мотором перелетел через дорогу, оставляя дымный след, и пропал из виду, а командир эскадрильи уже заходил на новый круг. Нернув вниз, Алекс подхватил новый короб, быстро сменил ленту и теперь, глядя в прицел, спокойно ждал, пока враг подойдет поближе. 15 миллиметровый пулемет с длинной гильзой уверенно бил на пару километров, но примитивный рамочный прицел не давал шансов на попадание. И тут вдруг ожил имплант, который наконец-то закончил обсчет динамики патрона и скоростей цели, и выдал прямо на глазную сетчатку изображение, которое Алекс увидел как силуэт самолета, летевший чуть впереди реального, прорисованный алыми полупрозрачными линиями. Уже не колеблясь, он навелся по рисованному силуэту и от души вломил длинную очередь. Тяжелые пули влетели точно в кабину и моторный отсек, просто разнеся легкий самолет в клочья, так что когда тот упал, то даже не загорелся. Не убирая пулемета, Алекс нырнул обратно в салон и занял место рядом с водителем и поднял микрофон радиостанции к губам. «Первый, доложить потери». «Здесь первый. Третий, восьмой, девятый сбиты, ответили. Шестой, двенадцатый сбиты, не отвечают. Второй и пятый повреждены, ушли на базу». Медики и эвакуационная группа вызваны, резерв поднят в воздух, корпоранты подняли свои истребители, будут в течение получаса. Принял. Алекс повернулся в сторону второго пилота, который с блаженной улыбкой гнал машину вперед. «Ты как, справляешься?» «О, господин Алекс!» Гилей Торгон счастливо рассмеялся. «Это же не машина, это ожившая сказка. У меня еще четвертая, а мы уже идем под триста». Ладно, сильно не гони, особенно если увидишь желтые пятна на дороге. Это песок, на нем машину может занести, особенно если рулем дернешь. А вы? А я, если что, постреляю, Алексей улыбнулся. Стреляю я точно лучше, чем вожу машину. Но нападений больше не было. Два десятка баражирующих истребителей полностью закрыли небо, и если кто и готовил новую атаку, то повторить ее не решился. Двадцатый, последний этап гонки, должен был пройти в столице Ревентала, Ордалоре, по городским улицам. ардалор был относительно новым городом, спланированным полностью как столица, поэтому здесь не было узких кривых улочек и внезапных лестниц. Широкие проспекты, плавные повороты дорожных развязок и огромный городской стадион, где уже были построены сцены для чествования гонщиков и подвозили продукты для 150 тысяч зрителей. Рухол, Ревентал, Ордалор. Старт последнего этапа поставили в 200 километрах от границы города в районе малоэтажной застройки. Своего рода микрогородков со своей внутренней инфраструктурой. Впрочем, гонка не сильно помешала их жителям. Выиграть последний этап было, конечно, менее престижно, чем всю гонку, но это было как бы соревнованием внутри всего ралли. За победу в последнем этапе полагались особые призы от короля Ревентала и от директората гонки, как первому закончившему состязание поэтому со старта машины сорвались, как в последний раз, сжигая двигатели и дымя резиной. Особо усердствовал пилот Мирандал, которому поставили двигатель такого размера, что капот пришлось снять, и пилот Снорга, у которого в баке плескалась адская смесь, созданная химиками корпорации. Несмотря на хороший старт Лохарга, эти машины сразу пристроились сзади и постоянно атаковали Алекса, разгоняясь на прямых участках. Пригороды промелькнули словно одна картинка, и гонка въехала в город. Скорость сразу пришлось сбросить до 200, но это лишь обострило ситуацию. С такой скоростью могли идти почти все машины, и в пелотоне все окончательно смешалось. Грузовики догоняли гоночные машины, а их, в свою очередь, теснили лимузины. Но первая тройка держалась уверенно, в основном за счет мощи нового мотора «Мирандал» и того, что залили вместо бензина в снорк, отчего выхлоп у него был ядовито-желтого цвета. В конце концов, Алексу надоели эти качели, и он повернул фитиль форсажного бака, открывая его полностью. Скорость бы он прибавить не мог, зато дал дополнительную мощь при разгоне, что сразу сказалось при выходе из поворотов, и он стал потихоньку отрываться от его преследования. В длинный путепровод они вошли с разбегом в три секунды и сразу начали набирать скорость, так как прямая была длиной пять километров и позволяла хорошо разогнаться. Алекс и моргнуть не успел, как заревев выхлопной трубой и выбросив оттуда облако огня, снорк словно ужаленный рванулся вперед, и какое-то время машины шли вровень, завывая двигателями. Дороги, прилегающие к нему улице, были перекрыты по ардалора но мост над путепроводом был открыт, так как позволял хоть как-то двигаться в городе, где проходят гонки. На автомобиле, остановившейся посреди моста, мало кто обратил внимание Тем более, что маленькая пляжная машинка сразу ушла в сторону, на аварийную полосу, давая проезд. Вопреки ожиданиям людей, наблюдавших эту сцену, из машины вышли не дамы, а пара крепких мужчин в одинаковых серых костюмах. И, водрузив на плечи что-то вроде куска трубы, нагнулись над парапетом в ожидании проезда гонки. Впереди сужение и поворот на 30 градусов гели Тенгон, который вел машину не по карте, а по аэрофотоснимкам, которые были сделаны буквально за день до гонки, бросил взгляд на Алекса. «Нормально», — Алекс, уже разогнавший машину до трехсот, кивнул. «У нас масса почти четыре тонны, а у него вдвое меньше. Мы его, если не отстанет, в стенку воткнем». «Гранатомет», — вдруг дико закричал штурман, тыкая пальцем куда-то наверх. Атака из верхней передней полусферы, синхронно отозвался имплант, и Алекс отпустил педаль газа, чуть-чуть прижал педаль тормоза, давая Сноргу вырваться вперед и уходя в дымное облако за машиной. Горячий дым, который вырывался из выхлопной трубы Снорга, был не очень плотный, но для головки самонаведения этого было достаточно, чтобы обе ракеты устремились к одной цели. Взрыв разметал Снорг в клочья, а остатки кузова Алексей столкнул с дороги ударом переднего бампера. Увидев такой конец с норга пилот Мирандала уже не рвался вперед, и обе машины финишировали с минимальной дистанцией. И только выйдя из Лохарга, Алекс увидел, что кузов машины буквально изрешечен осколками. Но радостная толпа уже тащила его, пилота Мирандала и вырвавшегося каким-то чудом вперед пилота Коруса на церемонию награждения. Какие-то люди говорили в микрофон что-то торжественное, толпа ревела и размахивала флагами и флажками – Были даже люди с портретами Алекса и транспарантами с надписью «Лохарк». Репортеры сверкали фото вспышками, а Алексей, стоя под градом цветов и приветственно махая рукой, все думал о том, что за него, похоже, взялись серьезно. Генеральный директор Корус имел ранг достаточный, чтобы быть приглашенным на обед в узком кругу, который устраивал король Тегор. Все было без размаха, но очень достойно и, самое главное, фантастически вкусно. Кроме того, для этого случая король велел распахнуть свои винные подвалы, и к столу подавались коллекционные вины предыдущих циклов и давно ушедших королевств, сохраненные благодаря технологиям незарей. Кроме главы Коруса на обеде присутствовал герцог Гетти, скорб маршал и глава Мирандал Тури Гонор и глава Снорк Лебал Реди. Прямо в зале был установлен большой трехметровый экран производства подземников – на котором можно было видеть гонку, снимаемую с вертолета, и все сидящие за столом с интересом посматривали на него. Когда с моста над трассой выстрелили две ракеты, Терри Лингол встал со стула, сжимая в кулаке салфетку, а Лебал Риди просто замер, словно парализованный. Они видели, как ракеты разметали снорк, видели, как осколки выбили облако искр из лохарга, и когда Терри Лингол сел, глядя в пространство, с трудом понял, что ему говорит король Тегор. «Я так понимаю, вам, корп-маршал Лингол, и вам, корп-маршал Риди, а также мне и герцогу Геттису объявлена война?» «А вам почему?» — не понял герцог. «Убийство пилота Снорк произошло на моей земле?» — король развел руками. «Я, приглашая к себе гонку, гарантировал всем ее участникам безопасность». Он вытер губы салфеткой, нажал пару кнопок на браслете-коммуникаторе. Тут же в зал вошел неприметный, коротко стриженный мужчина в темно-зеленом длиннополом пиджаке и рубашке с кружевами ле я думаю что стрелками уже занимаются да мой король мужчина низко поклонился гости спокойно досмотрели трансляцию до конца а поскольку торжественные награждения пилотов и собственно праздник должны были начаться поздно вечером то герцог и корпораты решили дождаться новостей от бюро охраны и безопасности который уже вовсю раскручивал это дело либерант и холл руководитель службы никогда не имевший никакого воинского звания Выправку имел вполне генеральскую, и через час после финиша гонок, когда гости осматривали коллекцию оружия последних восьми циклов, появился перед королем. «Ну?» – нетерпеливо спросил Тегор. «Это республиканц мой король», – и, поясняя для гостей, добавил. «Республика Арнах под президентством Уреса Доллара. Одного из стрелков взяли живым. Оказался кадровый офицер разведки Арнаха». «Что вы там трете на обшлагах, Либи?» Раздраженно спросил король. Кровь, небось? А потом меня называют в прессе мясником. А этого деятеля, Тегор кивнул на шефа Бюро охраны и безопасности, всегда именуют другом детей покровителем искусств. Что ж, герцог Геттис улыбнулся. У меня есть чем ответить республике. Я тоже люблю детей и покровительствую искусством. И мы не останемся в стороне. Главы трех крупнейших машиностроительной корпораций переглянулись и синхронно кивнули. Ответ будет достойным.